37. Я не любил никого. Моя любимая растаяла бесплотным призраком безвозвратным потусторонним потустороннем небытии, а другой не могло появиться. И меня тоже никто не любил, впрочем, нет, кто-то, кажется, любил где-то далеко, в покинутом мною городе, чье название я уже вычеркнул из памяти, как собственное имя. Я уже не помнил их, из меня ушли имена еще несколько дней назад, составлявшие мою жизнь. Точнее, декорацию ее действия, поскольку жизнь моя оборвалась давно, в могильном коридоре кардиоцентра. светил и свят. Эти слова применительно к человеку, чьи руки были в крови выше локтя, казались кощунственными. Хотя сам я видел свое оправдание и не собирался признавать вину перед совестью и людьми. Вернее, не считал нужным даже считаться с их мнением. Дивный сад. Дивный сначала надо одолеть хотя бы эту дорогу. Только надо ли? Вдруг с опустошающей ясностью я осознал, что весь смысл жизни для меня заключался в любви, не в успехах, не в деньгах и вытекающих из них благах, а именно в любви, которая не имела ничего общего с сексом и похотью и скотским желанием обладать всеми женщинами, попадавшими в поле зрения, но именно в иссушающей душу любви к одному лишь маленькому случайно найденному существу, в котором сконцентрировалось все предназначение моей жизни». Когда-то давно в своей доисторической, то есть еще не связанной даже с Санечкой жизни, в моей преджизни, я зачем-то копался в литературе Возрождения. Почитал Данте, его божественная комедия вызвала во мне скуку и ощущение чрезмерности, как, впрочем, и все описание на тех времен. Но четко отпечаталась последняя строка одной из частей этой бесконечной поэмы, вроде бы не имеющей никакого отношения к теме, но вспыхнувшая, как молния в ночи. «Любовь, что движет звезды и светила». Теперь я вдруг вспомнил эти слова и сознательно осознал, сколь прав был давно умерший итальянец, потому что все движение моей жизни было придано только любовью. Это могло звучать смешным и фальшимым в нашем веке из уст мужчины, неуклонно приближающегося к своему пятидесятилетнему рубежу. Но это было так. На протяжении без малого двадцати лет семейной жизни я засыпался счастливым сознанием того, что рядом тихонько дышит мое единственное родное существо. И, просыпаясь, склонялся к ней и осторожно, чтобы не разбудить, ведь я обычно уходил из дому раньше, с мучительным обожанием разглядывал родные черты. И даже ночью, проснувшись от какого-нибудь постороннего звука, вроде сработавшей во дворе автомобильной сигнализации, я протягивал руку и в темноте искал ее теплое плечо или тоненькую ручку, или мягкие волосы моей маленькой беззвучно спящей жены. Находил и ощущал, как меня окатывает волна теплого счастья от сознания, что моя любимая рядом и нас не разлучит ничто. И даже днем, во время работы, меня постоянно грели накатывающие волнами мысли о баничке. Я звонил ей домой и на сотовой. И она звонила мне, наша связь, распределенная во времени, создавала иллюзию нашего нерасставания круглыми сутками». Когда я, движимый поскудным инстинктам, таскался по разным чужим бабам, я все равно думал в это время об Анечке. И стремился минимизировать до предела время каждого свидания, чтобы скорее снова включить телефон и восстановить связь с женой так, как будто ничего и не было. Потому что любил я ее прежде всего душой, сердцем и умом. А выкрутасы собственного тела были мне неподвластны. И найдись у меня в жизни дела, имея какое-то важное, интересное и захватывающее меня занятие. Будь я авиаконструктором, автогонщиком, артистом или даже сыщиком, бытие мое оказалось бы подпитанным чем-то иным, и опустошившая меня любовь канечки не оказалась бы столь деструктивной по сути. Она не выжгла бы меня до такой степени, что, оставшийся один, я оказался бы полностью нежизнеспособен. Но теперь без Анечки погасло солнце и остыли звезды, и медленно поползли ледники, охватывая мертвую землю с полюсов. А сам я был уже давным-давно мертв. И бесполезно было искать какую-то замену, и пусть что-то происходило в моей жизни потом, пусть меня действительно любили и Наташа, и даже Ольга, которые сейчас уже отодвинулись так далеко на десятый план моего бытия, что их как будто и не существовало вовсе. Они любили меня, но я, внешне нормальный, оказался полностью отключенным от способностей на ответную любовь. Не из-за их недостойности, просто моя любовь к Анечке была невыносимо огромной, как тянущийся к луне пик, или какой-нибудь циклопический «Титаник», чья аварии оказалась необратимой. лишившись любви, я решился возможности жить. Ради любви, точнее, в память о ней, я безжалостно убивал людей, врагов и просто посторонних, пытаясь высвободить в душе место. Но видит Бог, в которого я не верил, что из этого ничего не вышло. Старое не вернулось, нового не нашлось. И все, вероятно, было напрасным. Убийство Хаканова и его семьи попытки скрыться и надежда обрести новую жизнь и все прочее еще неосмысленное. Или... Или, возможно, сменив имя, я в самом деле перестану быть заложником своей любви, сделаюсь иным человеком. С меня снимутся блоки сознания, и я освобожусь. Стану принципиально другим, кем угодно. Профессиональным убийцей, алкоголиком, гомосексуалистом, но только существом, способным продолжать существование с новой точки. Стану или не стану? Еще недавно мне верилось, что стану. Теперь эта вера куда-то ушла.